Балтимор, Мэриленд, 1992-1993 Согласно незыблемому расписанию, каждые четыре года Дню Благодарения предшествовали президентские выборы. В 1992 году банда Гольдманов принимала активное участие в предвыборной кампании Билла Клинтона. Дядя Сол был убежденным демократом, а потому зимние каникулы 92-го года во Флориде проходили в постоянных стычках. Моя мать утверждала, что дедушка всегда голосовал за республиканцев, но с тех пор, как великий Сол голосует за либералов, тот тоже отдает им свой голос. Как бы то ни было, дядя Сол дал нам первый урок гражданского воспитания, привлёк к агитации Изобилла Клинтона. «Нам шел двенадцатый год, эпопея банды Гольдманов была в разгаре. Я жил только для них, только ради минут, проведенных с ними. И приходил в восторг от одной мысли о том, чтобы вместе участвовать в предвыборной кампании, неважно чьей». Вуди с Гилелем по-прежнему трудились у Бунса, получая не только удовольствие, но и немалые карманные деньги. Работали они быстро и хорошо. Некоторые обитатели Оу-парка, недовольные медлительностью Бунса, даже обращались к ним напрямую. В таких случаях они откладывали 20% платы за садовые работы и отдавали эти деньги Бунсу, но так, чтобы он не заметил, клали их ему в карман куртки или в бардачок грузовика. Приезжая в Балтимор, я с величайшим удовольствием помогал им, особенно если они трудились для собственных заказчиков. У них сложился узкий круг постоянных клиентов, а еще они заказали себе в галантерейной лавке футболки с вышитой на груди надписью «Садовники Гольдманы» с 1980 года. Мне тоже такое сделали, и я в жизни не чувствовал себя таким важным, как когда мы с кузенами разгуливали по Оук-парку в своей восхитительной униформе. Мне страшно нравилась их предприимчивость. Я гордился, что в поте лица своего зарабатываю немного денег. К этому я стремился с тех пор, как обнаружил дар «Self-Made Man» у одного своего монклерского одноклассника, Стивена Адама. Стивен прекрасно ко мне относился, часто приглашал после школы к себе домой, а потом предлагал остаться поужинать. Иногда, едва усевшись за стол, он вдруг впадал в неописуемую ярость. Чуть что не так, начинал жутко оскорблять мать, а если еда была ему не по вкусу, стучал кулаком по столу, швырял тарелку и орал — «Не хочу твоего тухлого сока, он противный!» Отец тут же вскакивал с места. Когда это впервые случилось при мне, я думал, что он сейчас закатит сыночку пару хороших оплеух. Но он, к моему величайшему изумлению, схватил с комода пластмассовую копилку. С тех пор этот цирк повторялся каждый раз. Отец бегал за Стиваном и верещал. «Копилка для грубых слов! Три грубых слова! 75 центов!» «Засунь свою дерьмовую копилку себе в задницу!» — отвечал Стивен, бегая по гостиной и показывая средний палец. «Копилка для грубых слов! Копилка для грубых слов!» — дрожащим голосом грозил отец. «Заткнись, дохлая крыса! Сукин сын!» — отвечал отцу Стивен. Отец все трусил за ним с копилкой, которая в его тощих руках казалась слишком тяжелой. «Копилка для грубых слов! Копилка для грубых слов!» Кончалось это всегда одинаково, как в сказке. Усталый отец прекращал свой карикатурный танец и, пытаясь сохранить лицо, коварно говорил. «Ладно, я дам тебе денег вперед, но вычту из твоих карманных». Вынимал бумажку в 5 долларов, совал в попу пластмассовой свинье и с конфужина садился обратно за стол. Стивен безнаказанно возвращался на свое место, рыгал, глотал десерт и снова убегал, по пути прихватив копилку. Запирался с ней у себя в комнате и извлекал выручку, а его мать отводила меня домой, и я благодарил её. «Большое спасибо за прекрасный ужин, миссис Адам». У Стивена была деловая жилка. Он не только получал деньги за собственные грубости, еще он зарабатывал на скудное пропитание, прячь ключи от отцовской машины и требуй за них выкуп. Поутру отец, обнаружив пропажу, умолял его из-за двери. «Стивен, пожалуйста, верни ключи. Я на работу опаздываю. Ты же знаешь, что со мной будет, если я опять опоздаю. Меня уволят. Мне начальник сказал». Мать, явившись ему на подмогу, начинала бешено колотить дверь. «Стивен, открой! Открой немедленно! Слышишь, черт бы тебя подрал!» Ты что, хочешь, чтобы отец из-за тебя остался без работы, и мы жили на улице? А мне насрать. Хотите свои вонючие ключи, гоните двадцать баксов. Ладно, ладно, — хныкал отец, а Стивен приказывал. Подсунь бабки под дверь. Отец послушно совал деньги, дверь резко открывалась, и ключи летели ему в лицо. Спасибо, жертвест! орал Стивен и захлопал дверь. В школе Стивен каждую неделю хвастался перед нами толстенькими пачками купюр и щедро угощал нас мороженым. Ему, как любому законодателю моды, пытались подражать, но обычно безуспешно. Насколько я знаю, мой приятель Льюис попробовал было добыть денег, обругав отца, но получил в виде платы две оглушительные пощечины и забыл об этом и думать. Так что я, возвращаясь в Монклер, Страшно гордился своими садовничьими заработками. Теперь я тоже мог угощать одноклассников мороженым и красоваться перед ними. Бунс вечно жмотился мне платить. Завидев меня, уже заранее начинал ворчать, что не даст мне ни копейки, что Гилель с Вуди так слишком дорого ему обходится. Но кузены всегда делились со мной дневной выручкой. Мы любили Бунса, хотя он только и делал, что брюзжал. Называл нас «мои мелкие засранцы», а мы его прозвали «Скунсом» из-за запаха. Он был редкостный грубиян, и всякий раз, как мы коверкали его имя, осыпал нас целым ворохом проклятий, к величайшему нашему удовольствию. «Меня зовут Бунс. Бунс. Так сложно запомнить? Шайка мелких засранцев. Бунс — первая буква «б», как в слове «бардак» или «брехать». В феврале 1992 года Билл Клинтон, несмотря на неудачу на праймериз в Нью-Гэмпшире, оставался серьезным кандидатом от демократов. Мы раздобыли стикеры в его поддержку и расклеили их на почтовых ящиках, на бамперах клиентов Бунца и на его грузовичке. В ту весну по всей Америке прокатились волнения. Суд оправдал полицейских, обвиняемых в зверском избиении чернокожего парня, за которым они гнались. Видео мордобоя, заснятое одним из зевак, потрясло всю страну. Так началось дело, известное всему миру как дело Родни Кинга. «Чё-то я не понял», — сказал Вуди с набитым ртом. «Что такое отвод?» «Вуди, дорогой, проглоти сначала», — ласково упрекнула его тетя Анита. Гилель пустился в объяснение. «Прокурор говорит, что присяжные были пристрастны, и их нужно заменить». «Всех или некоторых. Вот это и значит отвод». «А почему?» — спросил Вуди, срочно проглотив свой кусок, чтобы не упустить ни слова. «Потому что они чернокожие, а родник тоже чернокожий. Прокурор сказал, что если в жюри одни черные, их приговор не будет беспристрастным. Ну и потребовал отвода присяжных». «Да, но если так рассуждать, то жюри, состоящее из белых, будет на стороне копов». «Именно. В том-то и проблема». «Белый жюри решила, что полицейские не виноваты, что отлупили черного парня. Поэтому все и возмущаются». За столом у Гольдманов из Балтимора только и говорили, что о деле Кинга. Вуди с Гилелем пристально следили за развитием событий. Дело это пробудило у Вуди интерес к политике, и, естественно, несколько месяцев спустя, осенью 1992 года, они с Гилелем все выходные торчали на парковке супермаркета Оук-парка у стенда местного отделения Демократической партии и агитировали за Билла Клинтона. А поскольку они были намного младше других активистов, их однажды даже заметила съемочная группа местного телевидения и взяла у обоих интервью. «Ты почему голосуешь за демократов, малыш?» — спросил журналист Вуди. «Потому что мой друг Гелель говорит, что так надо». Журналист в некотором замешательстве повернулся к Гелелю. «А ты, мой мальчик, ты считаешь, что Клинтон победит?» Ответ 12-летнего мальчишки поверг его в ступор. «Надо трезво смотреть на вещи. Это трудные выборы. Джордж Буш за время действия своего мандата одержал много побед. Еще несколько месяцев назад я бы отдал победу ему. Но сегодня страна переживает рецессию, уровень безработицы сильно вырос, и недавние волнения, связанные с делом Родни Кинга, не прибавили ему популярности». Предвыборный период совпал с появлением в классе Вуди и Гиллеля нового ученика, Скотта Невилла, мальчика, больного муковисцидозом, и еще более хилого, чем Гиллель. Директор Хеннингс объяснил детям, что такое муковисцидоз. Из его слов они вынесли только то, что у Скотта большие проблемы с дыханием, и потому наградили его прозвищем «задохлик». Скотту было трудно бегать, а значит и убегать, и Хряк назначил его своей новой жертвой. Но ненадолго. Не прошло и пары дней, как это заметил Вуди, и пригрозил Хряку, что если тот немедленно не прекратит, то он разобьет ему нос. Аргумент подействовал безотказно. Вуди заботился о Скотте, как прежде о Гилеле, и все трое быстро подружились. «Вскоре разговоры о Скотте дошли до меня», И, признаюсь, весть о том, что кузены взяли в компанию кого-то третьего вместо меня, пробудила во мне некоторую ревность. Скотт ездил с ними в аквариум, ходил с ними в сквер, а в вечер выборов, пока я умирал от скуки в Монклере, Гиллел Вуди вместе с дядей Солом, Скоттом и его отцом Патриком ходили следить за ходом голосования в штаб демократов Балтимора. Прыгали от радости, когда объявили результаты, а потом пошли гулять и праздновать победу. В полночь они завернули в Дейри Шек в Волк-парке и заказали по громадному молочному коктейлю с бананом. В тот вечер, 3 ноября 1992 года, мои кузены из Балтимора выбирали нового президента. А я наводил порядок в своей комнате. В третьем часу ночи они, наконец, легли спать. Гилель замертво рухнул в постель, но Вуди не спалось. Он прислушался. Судя по всему, дядя Соло и тётя Анита уже уснули. Он тихонько открыл дверь своей спальни и проскользнул в кабинет дяди Соло. Взял телефон и набрал номер, который знал наизусть. В юте было по крайней мере три часа ночи. К его великой радости трубку сняли. «Алло?» «Привет, па! Это Вуди!» «О, Вуди? Какой Вуди?» «Э, ну, Вуди Финн». «Ой, Вуди, черт, прости, сына. Знаешь, не очень хорошо слышно, я тебя не узнал. Как дела, сын?» «Дела хорошо. Прям-таки отлично. Пам, мы с тобой так долго не разговаривали. Почему ты никогда не отвечаешь? Ты слушал мои сообщения на автоответчике?» «Сына, когда ты звонишь, у нас тут еще рабочий день, никого дома нет». Пашем, знаешь ли. Да я тебе пытался звонить, но в интернете вечно отвечают, что тебя нет. Потому что я теперь живу у Гольдманов. Ты же знаешь. Ну да, конечно, у Гольдманов. Ну, ну, давай рассказывай, чемпион. Как у тебя дела? Опа! Мы участвовали в компании за Клинтона. Это было супер круто! А сегодня вечером отмечали победу с Гелелем и его отцом. Гелель говорит, что это немножко и наша заслуга. Знаешь, сколько мы выходных провели на парковке у торгового центра? Раздавали людям наклейки на машины. «Ба, да не трать время на эту фигню, сына!» — отозвался отец без особой радости. «Все политиканы — Ну, ты все таки горд за меня, па!» «Ну, конечно! Конечно, сына! Очень горд!» он «Просто ты сказал, что политика — это гадость!» Не, ну если тебе нравится, то и ладно. А что тебе нравится, па? Мы можем что-нибудь любить вместе? Я люблю футбол, сын. Люблю Даллас Cowboys. Вот это команда. Ты иногда смотришь футбол, мальчик? Ну, Не особо. Но теперь буду смотреть. И скажи, ты ко мне приедешь, па? Я бы тебя с Гольдманами познакомил. Они офигенные. С удовольствием, сына. «Скоро приеду, обещаю». Вуди нажал на отбой и еще долго сидел неподвижно в кресле дяди Соло, не выпуская из рук трубку. Вуди внезапно совершенно охладел к баскетболу. Он не хотел больше играть, и ни Джордан, ни Чикаго Буллз не вызывали у него никакого интереса. Теперь у него на уме были одни «Даллас Cowboys. Он по-прежнему выступал за школьную баскетбольную команду, но уже без огонька. Бросал мяч небрежно, куда придется, хотя тот все равно оказывался в корзине. И когда однажды утром в субботу он заявил Гилелю, что не пойдет с ним на площадку и, наверное, никогда больше не будет играть в баскетбол, тот разозлился. Это была их первая настоящая ссора. «Что это на тебя вдруг нашло?» — в полном недоумении сердился Гилель. «Мы же любим баскетбол, или что?» А тебе какое дело? Мне футбол нравится, вот и все. А почему Даллас? Почему не Вашингтон, Редскинс? а Редскинс? Да потому что мне так хочется. Ну ты какой-то странный. Ты всю неделю какой-то странный. А ты всю неделю тупой. Слушай, не злись. Просто, по-моему, футбол — это фигня, вот и все. Я больше люблю баскетбол. Ну вот и играй один, придурок, если тебе футбол не нравится. Вуди бросился бежать, и сколько Гелель его не звал, даже не обернулся. Гелель немного подождал, в надежде, что он вернется, а потом пошел его искать. Заглянул на спортплощадку, в Дейри шек походил по скверу, по улицам, где они обычно гуляли, и решил, пока не поздно, предупредить родителей. «Вы поссорились? Из-за чего?» — спросила тетя Анита. «Он помешался на футболе, мам». Я спросил, с чего бы, а он разозлился. «Бывает, солнце мое, не волнуйся, друзья иногда ссорятся. Он не мог далеко уйти». «Да, но он, правда, очень рассердился». Вуди все не возвращался, и они объехали всю округу на машине. Тщетно. Дядя Сол пришел из бюро и тоже прочесал весь Оук-парк, но Вуди как в воду канул. Тетя Анита предупредила Арти Кроуфорда. После ужина от Вуди по-прежнему не было никаких вестей, и Арти обратился к своему знакомому в полиции Балтимора с просьбой объявить розыск. Дядя Сол почти весь вечер провел на улице, разыскивая Вуди, и вернулся домой около полуночи. Новостей так и не было. Тетя Анита отправила Гилеля спать и, укрывая его одеялом, попытался успокоить. «Уверена, что с ним все в порядке. Завтра все будет забыто». Дядя Сол долго не ложился, потом задремал на диване. Около трех часов ночи его разбудил телефонный звонок. «Мистер Гольдман, это полиция Балтимора. Мы по поводу вашего сына, Вудро». Через полчаса после звонка дядя Сол уже был в больнице, куда отвезли Вуди. «Вы его отец?» — спросил администратор. «Не совсем». В приемный покой спустился полицейский. «Что случилось?» — спросил дядя Сол, шагая за ним по больничным коридорам. «Ничего серьезного. Подобрали его на улице, в южных кварталах. Несколько ушибов. На редкость крепкий малый. Можете забирать его домой. А вы, собственно, ему кто? Отец?» «Не совсем». Вуди, без копейки денег, уехал на автобусе в другой конец Балтимора. Сначала он думал взять машину и отправиться в Юту. Хотел попасть на автовокзал но дважды уехал не в ту сторону, потом пошел пешком, заблудился в нехорошем квартале, и в конце концов на него напала шайка, требовали денег, которых у него не было. Он набил морду одному из членов шайки, но остальные его нещадно отлупили. Сол вошел в палату и увидел Вуди. В слезах, с распухшим лицом. Он обнял его. «Прости, Сол!» — бормотал Вуди, всхлипывая. «Прости, что тебя побеспокоил!» Я я не знал, что им сказать. И сказал, что ты мой отец. Я просто хотел, чтобы кто-нибудь поскорее за мной приехал. Правильно сделал. Сол, по-моему, у меня нет родителей. Ну, не говори так. К тому же я поругался с Гелелем. Он, наверное, меня ненавидит. Да ничего подобного. Друзья иногда бронятся, это нормально. Пошли, отвезу тебя домой. Отвезу тебя к нам. Только после вмешательства Арти Кроуфорда полицейские наконец отпустили Вуди с дядей Солом. В ту осеннюю ночь во всей округе свет в окнах горел только у Балтиморов. Они открыли дверь, и навстречу им бросились тетя Анита с Гелелем, в тревоге поджидавшей в гостиной. «Боже мой! Вуди!» — вскрикнула тетя Анита, увидев лицо мальчика. Она отвела Вуди в ванную, намазала мазью его раны и проверила повязку над глазом, где был наложен шов. «Болит?» — ласково спросила она. «Нет». «Вуди, ну что такое на тебя нашло? Тебя же могли убить». «Мне очень стыдно. Простите. Если вы все меня возненавидите, я пойму». Она прижала его к груди. «Ох, золото моё!» «Ну как тебе в голову такое могло прийти? Почему это кто-то должен тебя ненавидеть? Мы тебя любим как сына. Никогда не сомневайся в этом». Она еще раз обняла его, потрогала его израненное лицо и отвела в спальню. Он лег, она прилегла рядом и гладила его по голове, пока он не заснул. Жизнь в доме Гольдманов из Балтимора пошла своим чередом. Но теперь по утрам Гилель брал с собой футбольный мяч. После уроков они с Вуди отправлялись уже не в баскетбольный зал школы Рузвельта, а на спортплощадку, где обычно тренировалась команда по футболу. Носились по полю и изображали последние минуты матча. Скотт, беззаветно преданный футбол, шел с ними и изображал арбитра и комментатора, пока не задыхался и не умолкал. «Решающий тачдаун! На последних секундах финала чемпионата!» Вопил он, сложив ладони рупором, а Вуди с Гелелем, подняв руки, приветствовали пустые трибуны с беснующимися болельщиками, которые сначала скандировали их имена, а потом выбегали на поле и носили непобедимый дуэт на руках. Потом все трое шли праздновать победу в раздевалку. Скотт притворялся скаутом НФЛ, знаменитой лиги американского футбола, и давал им на подпись головокружительные контракты, то есть листки с заданиями по математике. Обычно шум в пустых раздевалках привлекал внимание охранника, и они спешно уносили ноги. Вуди впереди, за ним Гилель, а последним пыхтящий, сплевывающий скот. Следующей весной Вуди поехал на каникулы в Солт-Лейк-Сити, повидать отца. Гилель дал ему с собой футбольный мяч — чтобы он там смог поиграть с отцом и двумя сестрами-двойняшками, которых никогда не видел. Неделя в Юте обернулась полной катастрофой. Финнам из Солт-Лейк-Сити Вуди был не нужен. мачиха хоть и не зла, с головой ушла в заботу о близнецах. В день приезда она сказала ему, «Ты вроде мальчишка смышленый. В общем, будь как дома. Еда в холодильнике, бери что хочешь». «Мы тут все перекусываем, когда придется. Девочки никак не желают сидеть за столом. Больно уж непоседливы». В воскресенье отец предложил ему посмотреть футбол. Они до вечера просидели перед телевизором, но разговаривать во время матча было нельзя, а в перерывах отец устремлялся на кухню, сделать себе начос или попкорн. Под конец он страшно разозлился. Все команды, на которые он ставил, проиграли. Ему еще нужно было подготовить завтрашнее рабочее заседание — И он отбыл в контору ровно в тот момент, когда, как надеялся Вуди, они могли бы где-нибудь вместе поужинать. Назавтра, вернувшись с прогулки, Вуди открыл входную дверь и налетел на отца. Тот собирался на пробежку и уставился на него сердито и удивленно. «Хорошенькое дело, Вуди. Ты входишь к людям в дом и не звонишь в дверь». У отца Вуди чувствовал себя чужим. Это его страшно обижало. Его настоящая семья в Балтиморе, его брат Гилель. Ему захотелось услышать его голос, и он позвонил. «Я не могу с ними поладить, я их не люблю, тут вообще ничего хорошего», — жаловался он. «А сестры?» — спросил Гилель. «Я их ненавижу». Из глубины дома донесся женский голос. «Вуди, ты опять висишь на телефоне? Надеюсь, это не междугородний звонок? Знаешь, сколько это стоит?» «Гил, мне пора закругляться. Вообще на меня тут все время орут». «Окей, старина, держись». Но «Постараюсь». «Гил?» «Да». «Я хочу домой». «Знаю, старичок. До скорого». Накануне отъезда в Балтимор Вуди заставил отца пообещать, что вечером они вместе поужинают. За всю неделю он ни минуты не сумел побыть с ним наедине. В семь вечера Вуди вышел из дому и стал ждать. В восемь мачеха вынесла ему газировки и чипсов. Отец вернулся в одиннадцать. «Вуди!» — удивился он, заметив его силуэт в темноте. «Что ты делаешь на улицу в такой час?» «Жду тебя. Мы должны были вместе поужинать. Забыл?» Отец подошел ближе, свет автоматически включился, и Вуди увидел его багровое от спиртного лицо. «Прости, парень, я на время не посмотрел. Вуди пожал плечами и протянул ему конверт. «Держи, это тебе. Как видишь, в глубине души я знал, что так и будет». Отец открыл конверт и вытащил из него листок бумаги, на котором было написано «Финн». «Это что еще такое?» — спросил он. «Твое имя. Возвращаю его тебе. Не хочу больше его носить». «Теперь я знаю, кто я». «И кто ты?» «Гольдман». Вуди встал и, не говоря больше ни слова, пошел в дом. «Подожди!» — крикнул отец. «Прощай, Тед!» — ответил Вуди, не оборачиваясь. Вуди вернулся от финнов из Солт-Лейк-Сити хмурый. На поле в школе Рузвельта он объяснил Гилелю и Скотту. «Я хотел играть в футбол, чтобы быть как отец». Но мой отец просто скотина. Смылся и бросил меня. И теперь я сам не знаю, люблю я футбол или нет. Вот, тебе надо заняться чем-то другим, что тебе нравится. Ну, а я не знаю, что мне нравится. А что тебе в жизни интересно? Честно говоря, не знаю. А чем ты дальше заниматься хочешь? Ну, хочу делать то же, что и ты. Гилель схватил его за плечи и стал трясти, как грушу. «Ну какая у тебя в жизни мечта, вот Вот когда ты закрываешь глаза и мечтаешь, ты кем себя видишь?» Лицо Вуди расплылось в широчайшей улыбке. «Я хочу быть звездой футбола! Ну так вот!» И они снова зажили жизнью футболистов на поле Рузвельта, откуда их усердно гонял охранник. Они проникали туда каждый день после уроков и по выходным. В дни матчей занимали место на трибунах и бурно болели а когда игра кончалась, разыгрывали все ее перипетии, покуда снова не прибегал охранник и не прогонял их. Скотту все труднее становилось бегать, даже на короткое расстояние. С тех пор, как он чуть не упал в обморок, удирая от охранника, Вуди всегда брал с собой позаимствованную у и широкую тачку, и когда надо было убегать, Скотт тут же прыгал в нее. «Опять вы!» — кричал охранник в ярости, потрясая кулаком. «Вы не имеете права тут находиться! Говорите, как вас зовут! Я вашим родителям позвоню!» «Живо в тачку!» — кричал Вуди Скотту, тот с помощью гелеля быстро усаживался в нее, и Вуди хватался за ручки. «Стойте!» — кричал старик, труся за ними, что есть мочи. Вуди своими могучими руками в вихрем гнал повозку. Гилель бежал впереди, указывая путь, и они полным ходом катили по Оук-парку, жители которого уже не удивлялись, завидев странную процессию с трёх мальчишек, один из которых, хилый, бледный, но сияющий от счастья, восседал в тачке. В начале следующего учебного года тётя Анита записала Вуди в футбольный клуб Оук-парка. Дважды в неделю она заезжала за ним после уроков и отвозила на тренировку. Гилель всегда ехал с ним и наблюдал за его подвигами с трибуны. Шел 1993 год. До драмы оставалось 11 лет, но обратный отсчет уже пошел.